Глава двенадцатая Было то тихое и смутное утро, когда воздух кажется как бы припудренным остатками еще не вполне развеянного тумана, и свет еще словно не пересилил недавнюю мглу прохладной зари. Выйдя со станции, спросив дорогу, Пастухов накинул на плечи пальто. Он заранее решил не торопиться, и теперь шел лесом, вглядываясь в чащу деревьев, своим медленным взором, который так хорошо был ему самому известен, и который, целиком обнимая зримое пространство, вышелушивал из него отдельные любопытные подробности. Ему хотелось запечатлеть все постепенно входить в ожидавший его мир шаг за шагом, как поднимается в какой-нибудь исторический дворец с одного марша на другой, озирая и впитывая в себя каждый виток лестницы и переходы из палаты в палату, и роспись стен, пока миновав парадные залы, не достигнут сердцевины всех анфилат, личных покоев того, кто воздвиг здание и оставил о нем молву потомкам. И как всякий дворцовый предмет уводит мысль в далекие времена, когда он еще не приковывал к себе изумленно глазеющих на него посторонних дворцу людей, а запросто нес службу обиходу своего владыки. Так здесь в тишине лесных полутеней Всякий замшелый пень при дороге или распиленные на чурбаки трухлявая осина вели и вели мысль пастухова из одной дали времен в иную. Все еще сильные, мало тронутые рукой человека засеченные леса стояли в этот час недвижимо. Можно было бы сказать, что они сумрачны и беззвучны. Если бы сумрак, не проскваживали эти припудренные, исчезающим туманом полосы света. Если бы беззвучие изредка не пронизывалось, то ближе, то дальше короткой перекличкой птиц. Приостанавливаясь, чтобы вслушаться в их голоса, пастухов улыбался своей догадке. Птицы давным-давно не пели, их разговор был деловым, без излишеств. Они перекликались только по очевидной необходимости. И довольно было путнику вдруг стать на месте, как неизвестная Пичуга где-то в гущене высоких крон быстренько высвистывала. Он стал. Пастухов шел дальше, кругом смолкла. Он останавливался, свист повторялся. Он стал. И какой-то другой деловой голосок откуда-то спрашивал. Опять? И Пичуга отвечала. Опять. Очень ясно представлялось Пастухову, что вот, наверное, совсем такими же настороженными перекличками птиц просвистывались такая же утренняя тишина и три-четыре века назад, когда неожиданно начинали доноситься сюда издалека людские голоса, и потом раздавался обрывистый железный удар по дереву, за ним еще и еще И вдруг десятки, сотни таких ударов обуревали весь лес дробным стоном загудевшей рубки. Жестче и жестче секли топоры, гульче взывала земля подрушимыми на нее кряжами. И треск ветвей и сучьев, подминаемых стволами, несся выше и выше, точно на располыхавшемся пожаре. Рубилась защитная от набежавших татар засека, и на версты и версты, от плавы до упы, вершинами к югу, ложились столетние деревья непролазной стеною завала. Престольная Москва слала в надежные свои южные крепостцы ратных людей на подмогу, засеченной стражей, И смерды из деревушек с топорами, кованными тулой, торопились следом за ополчением Валить в лесу дуб и березов. Уходил от шума пушной зверь, Бежали лоси, крался волк, и только невидимые в листве печушки перебрасывались пугливо. Опять, опять. Не посрамляли же московского государства ратники до смерды, думал пастухов, отстаивали себя бердашом до да топориком. Неужели не отстоят нынче? Он снова приостанавливался, слушал. Спокойствие было таким полным, что чудилось, разве лишь одни сказки сказывали про набеги до битвы, разор и истребление а жизнь всегда была, как этот лес и как это небо над ним, уравновешенные чаши весов. Но и эта сама неподвижность казалась вынутой из сказки. И Пастухова начинало во всем видеться отражение с детских лет манящего царства государства, по лесам которого идет-бредет странный человек, и птицы показывают ему дорогу, к сокрытому в глухой чаще дому. Вспомнил об этом пастухов и стал придумывать сказку. В сокрытом доме живет праведный старик, и отыщи только этот дом, спроси старика, о чем только тебе надо, как сейчас же получишь ответ. Бредет странный человек по лесу день, бредет два, и свистит ему печуга. Сверни направо. Свернул человек направо и видит. Сидит на пеньке посреди поляны старик и плетет лапоть. Бог-помощь, говорит странный человек, не ты ли будешь праведный старик из сокрытого дома? Всю жизнь, отвечает старик, хотел я быть праведным, а праведный я или нет, того не знаю. Дом же мой, говорит, Не сокрытый, а вроде пенька посереть поляны, и кто его ищет, тот найдет. Значит, это ты и есть, говорит странный человек и спрашивает. Пришел я задавать тебе вопрос, ответишь ты мне или нет? И говорит ему старик, зачем пришел, то и получишь, спрашивай. «Знаешь ли ты, — спрашивает человек, — что на всем белом свете идет война, какой испокон века не видовали? «Знаю», — отвечает старик. «Так вот, скажи мне теперь, — спрашивает опять человек, — скажи, сделай милость, чем же эта война должна кончиться?» Глянул тут праведный старик в самые очи странному человеку, и вдруг, не говоря ни слова, рассмеялся во весь свой беззубый рот. Только седая борода затряслась, да в руках лапоть с кочедыком запрыгал. Кочедык изогнутое шило для плетения лаптей. И едва человек увидел, как он молча смеется беззубым стариковским смехом, а сам, глядит ему в очи, понял, что старик разгадал его до самой подкладки, и взял человека страх. На этом месте сказки пастухов вышел на круглую зеленую поляну, и так его это поразило, что глаза сами собой принялись искать пенек, и он, как в сказке, тоже почувствовал страх. Батюшки мои, чего только не попритчится, пробормотал он с усмешкой, и хоть к усмешке себя он принудил, она долго не сходила с его пухлого рта. Человек городской, он тут же стал озираться, не потерял ли дорогу, увидел, что дорога правда исчезла, и тотчас зашевелился, в нем почти детский испуг, не заблудился ли. уши струхнул, С той же усмешкой сказал он, подбадриваясь и стыдясь неприятного чувства. Он повернул назад, но скоро понял, что заходит глубже в лес и быстрым шагом возвратился на поляну. Он посмотрел на часы, рассчитал, что должен был пройти уже много и удивился, как могло не встретиться ему ни одной живой души. Но только он успел это подумать... Как на полянку из леса вышла девочка-подросток в красном платье, с башмаками на веревочке через плечо, вышла и сразу остановилась, глядя на пастухова светло-желтыми медовыми глазами. Испугалась? — спросил он как можно ласковее, чувствуя, что отлегло от сердца, и в то же время сам немного опешив. Нет, — ответила она тихо, еще тише добавила. — А вы что? Ее всю заливало уже поднявшееся солнце, и ярко-красное ее платье кричаще било в глаза на столь же яркой зелени полянки, и одиноко несовместимое противоречие этих цветов очень тепло сживалось и было удивительно хорошо. Она все смотрела на него остановившимся светлым взглядом. «Я тут...» От экскурсии отстал, зачем-то соврал он. На ясную как дорога. Вот прямо, — ответила девочка и показала большим пальцем себе за спину, через башмаки. — Ты сама-то куда собралась? Здешняя? — Я недалечко, — сказала она, вдруг опуская глаза в землю. Ну что в ясной, после молчания и словно из вежливости спросил он, шагнув к ней навстречу. — А что в ясной? — переговорила она, все еще не отрывая от земли глаз. — Как везде. — А везде что? — шутливо спросил он. Девочка посмотрела на него чужим, скорым, из-под бровей взглядом, опять опустила глаза и толчком, двинувшись с места, пошла по краю поляны. Высоко подбирая над травой босые ноги и вдалеке обходя дугою пастухова, Она неожиданно свернула в лес, и он только секунду видел, как она бросилась со всех ног и как закачался у нее за красной спиной башмак на веревочке. Наверное, она побежала дорогой, которую потерял пастухов. «Черт, на диверсанта, что ли я похож?» — сказал он, слегка даже покосившись на свое голубовато-стальное легкое пальто, которая покачивалась на нем как накидка. Он пошел, куда показала девочка. Еще из молодых лет он знал, что на языке крестьян слово «прямо» вовсе не означает прямой линии, а только то, что надо положиться на дорогу, и она приведет, куда надо. Но когда, почти сразу очутившись на дороге, он заметил, что она больше и больше загибает в сторону, точно окольцовывая полянку, откуда он только что ушел, Его стало мучить сомнение, не кружит ли он на месте, либо не идет ли назад. Может, и девчонка тоже попритчилась, подумал он, и сейчас же повторилась мигом в голове его сказка о странном человеке, и опять почудился беззубый смех старика. Но тут он со внезапной очевидностью понял, что старик этот, никто другой, как недавний седобородый обитатель этих мудрых лесов, о котором он, не переставая, весь путь только и думал. Он начал всматриваться в Толстого. Он увидел его с откинутой ветром на одно плечо большой легкой бородой. Зажженный солнцем голубой зоркий глаз глядит на дорогу из-под космата оттопыренной белой брови. Другой глаз затенен широким мягким полем шляпы, прижатым к колбу со стороны ветра. Он сидит, накренившись на бок. Он в двухместной коляске, но едет один. Левое плечо его приподнято. Это с того бока, откуда он накренился и где зорко горит глаз. Руки сильно выброшены вперед. Он держит натянутые возжи. Пастухов видит хорошо эти возжи. До крупа коня, синие, плетеные, дальше от свинцовой бляхи, подпрыгивающей на крупе. Доудил крепко взнузданной морды, ременные. Крупный вороной конь шибко бежит грузноватым, рысистым алюром. Ближе, все ближе к пастухову. Слышно, как стукнул по передку коляски ком земли, кинутый копытом, и как барабанно отзвучал в ответ передок. Вот морды коня уже совсем близко. Пенные клочья сыплются с черной отвислой губы, и развивается кружевами по дороге. Пастухов отскакивает на обочину. Толстой придерживает бег, останавливается. На нем поношенный парусиновый пыльник с капюшоном, какие надевают возщики. Пастухов робко снимает шляпу. Он видит лицо Толстого почти рядом. Вот Толстой быстро оглядел его с ног до головы и задержался на его редчайшего цвета пальто. Непонятно, почему такой стыд и такой ужас испытывает пастухов. Вот Толстой перехватил вожжи одной рукой и пожевал недовольно губами. Мохнатая зарсель усов, несколько раз растопыриваясь, поднялась к широким ноздрям и опустилась. — Добрый день! — еле заставляет себя выговорить пастухов. — Да, день славный. Здравствуйте! — неожиданно высоким голосом говорит Толстой. — Вы не ко мне? — Я к вам, Лев Николаевич, — отвечает Пастухов со страшной решимостью, точно махнув на все рукой. — А я на Козлову засеку, за почтой, — весело говорит Толстой и смотрит на него с высоты коляски почти задорно и вот-вот засмеется слышно Но, седая, заросль его усов снова ершисто шевелится вокруг рта, и он говорит «Ну, подождите меня в ясной». Он опять разбирает вожжи на обе руки, странно молодо как-то по-мальчишески щелкает один раз языком, и конь послушно берет с места. Пыль обдает пастухова в ее клубящемся золоте, он различает удаляющуюся спину седока с накрененным плечом, И Толстой исчезает. Слышен все меньше глухой топот подков по грунту.